Глава 3. Плохие дни, ужасные ночи. Вероятнее всего, вы знаете моего отца, ведь Нэт Хантер легенда Air Bola. Пока отец летал в основном составе, Чёрные крылья Сатурналии прочно удерживали первенство на международных соревнованиях 12 лет подряд. И после его ухода команда долгое время не могла повторить свой рекорд. Полеты и спорт стали тем немногим, что роднило нас с Недом в первые годы после моего похищения. Отец постарался научить дочь тому, что знал сам, и я неплохо справлялась. Казалось бы, для меня попадание в состав команды – дело решенное, но гордая Яра Хантер не желала летать в тени известной фамилии. Вот почему мне позволили поступить в Академию магов и волшебниц под вымышленным именем Мэг Фридом. И, будем честны, Myk Freedom самое нелепое и смелое, что я могла придумать. Почему? Как вам объяснить? Э, на твердыне есть Mary Sue. Так называют персонажей, которых авторы наделяют гипертрофированными, нереальными достоинствами, силами и везением. Так вот, я не нашла ничего более умного, чем попытаться сделать из себя подобного персонажа, совершенно позабыв про то, какая я есть на самом деле. И вот, теперь «Живу с этим». Мэг Фридом из интервью женскому журналу «Честно о сложном». Отец оторвался от сосредоточенного разглядывания внутренности холодильного шкафа и обернулся ко мне. «Как все прошло?» Я хлопнула дверью, отчего посуда в сушилке испуганно звякнула, подумала и ответила. «Все прошло отлично». Тркнув тормозившим лицом Дэн, все фанатки в шоке. Нужно чуток подлечить, да немножко отремонтировать пилоны, а так всё прошло хорошо. Стянула со спины рюкзак, сменила уличную обувь на домашние тапочки, которые отец ворчливо обзывал протёртыши, и устало проползла на кухню. Как прошло совещание? ответно полюбопытствовала я, пристраиваясь за на высоком барном стуле. Отец подхватил с ковыроду и лопаточку, на секунду задумался и, отведя взгляд, сказал: "Всё прошло". Тут он запнулся. "В общем, прошло". И мы тактично сделали вид, что никто ничего не понял. "Когда узнаешь результаты отбора?" "Точно не знаю, может, завтра". Вот так вот хитро завуалировала я фразу: "Твоя дочь с позором провалилась". Что называется, учитесь у специалиста. Отец растерянно кивнул и продолжил колдовать на кухне. Повариха из него была ещё хуже, чем из меня, но сегодня Нэт Хантер превзошёл сам себя. Омлет подгорел с одного края, салат восхищал криво порубленными кусками овощей, а на столе дожидали своего звёздного часа приборы и семейного сервиза, возможно, чистые, но это не точно. Нэт даже смог убедить кофеварку сварить мне нечто напоминающее цветом кофе. Правда, запах у напитка оказался крайне неубедительным, и я тактично отставила чашку, чтобы по запарке не пригубить этот черный яд, мимикрирующий под напиток твердыни. На крышу веранды мягко приземлилась птица, застучали пробковые каблуки ультраэкологичных сапожек. В окне мелькнула тень надвигающейся катастрофы. Я сделала большие глаза и дернула головой, указывая в сторону окна, и не говорил, что мы кого-то ждем на ужин. Отец выдавил фальшивую улыбку и поднял большие пальцы вверх. «Не психуй, это всего лишь Люси». В ответ вполне себе достоверно изобразила рвотный позыв. Всю жизнь мечтала вкусить омлет в компании этой паучихи. «Останься и поужинай с нами», прошипел Нед в выразительных муря брови. «Отец я или кто?» Я моментально вспыхнула. чтобы весь вечер давиться, глядя на то, как вы двое воркуете друг с другом, точно парочка с фантиков лав из... — Спасибо. Лучшие сериалы в комнате. Там хотя бы можно перемотать. — Яра, прекрати! — включил кое-кто грозного родителя. — Если тебя что-то смущает, давай сядем и обсудим это, как два взрослых, цивилизованных... — Забей! — отмахнулась я, забирая тарелку с омлетом и отчаливая к себе. — Да. Но, видать, удача не полетела следом за мной на парящий остров, потому что в коридоре Бианос к носу столкнулась с подружкой отца. К слову, вкус на женщин у Неда Хантера был еще хуже, чем его кулинарные таланты. Красивый, статный и состоятельный, он точно паршивый магнит, притягивал к себе женщин с капелькой сумасшедшинки. Первые пару лет он еще шифровал связи, оберегая мои чувства к маме. Но с появлением на горизонте Люси... личная жизнь у краткой просочилась в наш дом. И я бы ещё не возражала, будь это нормальная женщина, но вы только вслушайтесь. Люси, вас тоже передёрнуло. Ярочка, привет, дорогая. Маленькая и невзрачная, но жутко напористая дамочка расплылась в улыбке баракоды и полезла обниматься. Смотри, что я для тебя связала. От очередного монстра. Спасибо, Выдевила я принимая пакетик и протитаясь бочком протиснуться мимо активистки с сомнительным подарочком. Ага, если бы в жизни всё было так просто. Меня поймали, заставили напялить огромную серую шапку, собственноручно связанную папиной любовницей, и подойти к зеркалу. Пряжный монстр напоминал гнездо не слишком старательного орла. Нитки торчали, разновеликие петли прыгали туда-сюда, а в центре всего этого безобразия был он. пампон, жёлтый помпон. Тебе идёт, ляпнул отец. Я так выразительно покосилась на него, что родитель поспешил увести свою обожаемую по Учиху на кухню, тем самым избежав скандала и торжественного сожжения облитого бензином подарка в эмалированном ведре. Каюсь, мысль о пожирающем текстиль пламени на секунду овладела мной, но после я вспомнила шок ублюдка от встречи с шарфом и решила приберечь шапку для ценителя. Нет, ты какой-то грустный. Засеció Колоуси, обнимая отца и торжественно ставя оттиск своих губ на его высоком лбу. О, медвежонка, проблемы на работе, опять эти ваши сектанты. Восьмое пришествие. Восьмой брат. Поправил папа и поспешно прикрыл дверь на кухню, отрезая меня от информации. Недослушав, нырнула к себе и отгородилась от мира шумом музыки. Ночью всё никак не могла заснуть, повернулась на живот, неудобно, легла на спину, жарко, раскрылась, зачесалась пятка, затем-то встала и спустилась на кухню, захотела попить, очнулась с трёхэтажным бутербродом в зубах, заварила чай, потянулась за сахаром. Все ложки в доме оказались грязными. Решила сыпануть на глаз. Ополовинила сахарницу. Взяла трофеи и поднялась наверх. Пришла мысль включить дек и посмотреть парочку роликов. Три часа залипала на видео с забавными котиками. Посмотрела на часы. Спать оставалось четыре часа. Легла. Вспомнила позор на отборочных. Снова включила ролики. Уснула на рассвете за полтора часа до будильника. Естественно, проспала. В попыхах, собравшись, добежала до академии, где и напоролась на группу встречающих. Так, так, так. А вот и чертовка пожаловала. Как говорится, если не прёт, то основательно